Это не могло быть реальностью, но не могло быть и сном. В стену, рядом с которой только что стоял незнакомец, с лязгом кнулись две черные длинные иглы. К ним тянулись тонкие провода. Только теперь Максим понял, что преследователи вооружены не пистолетами, а какой-то разновидностью электрошоковых парализаторов. Он ушел, донес до него раздраженный возглас одного из преследователей. Максим как во сне повернулся к монитору. Мгновение спустя его во второй раз за последнюю минуту стянули со стула. Если первый раз это было сделано настойчиво, но без грубости, то теперь Максима просто выдернули за шиворот и швырнули на пол. Один из преследователей, судя по всему, он был главным, схватил мышку своей огромной лапой, открыл окно с сообщением незнакомца. Оно уже появилось на страничке форума. Вчитался в текст, после чего злобно стукнул кулаком по столу. Проклятие! Он их предупредил. Мрачно взглянув на Максима, все это время тот покорно лежал на полу. Он повернулся и решительно направился к выходу. Следом потянулись и члены его команды. Хлопнула входная дверь, стало очень тихо. «Вы видели это?» – раздался в тишине испуганный девичий голос. «Он исчез», – говорила девушка лет семнадцати. Именно ее крик Максим слышал чуть ранее. «Кто исчез?» – переспросили ее. «Тот парень. Он отошел к стене, а потом исчез». «Не знаю», – откликнулся кто-то. «Я вообще ничего не заметил». «Они кого-то искали?» «Ты ведь видел его?» – девушка требовательно взглянула на Максима. «Он же сидел на твоем месте». Она была явно на грани истерики. Уже поднявшийся с пола Максим отряхнул брюки, потом взглянул на девушку и утвердительно кивнул. «Да, видел». Он отошел к стене, а потом потихоньку прошел к выходу. Они его не заметили. Он не знал, что заставило его солгать. Наверное, Максиму просто стало жалко эту девушку. После такой истории вполне можно попасть в психушку. «Но этого не может быть», — возразила девушка. «Я же видела, он исчез». Очевидно, кроме него она была единственной, кто заметил исчезновение незнакомца. Он вышел через дверь, настойчиво повторил Максим. Затем сел на стул и вгляделся в экран монитора, давая этим понять, что разговор исчерпан. Девушка ничего не сказала. Повернувшись, она быстро ушла, не забыв напоследок громко хлопнуть дверью. Говоря откровенно, Максим чувствовал себя ничуть не лучше девушки. Не каждый день сталкиваешься с чудом. И чудо это было как-то связано с находившейся перед ним страничкой интернет-форума. Теперь Максим мог без помех прочитать отправленное незнакомцам сообщение. Оно оказалось коротким в одну строчку. Охота началась. Ловцы в поле. Отходим. Внизу стояла подпись. Слай. Когда Максим коснулся мышки, его рука ощутимо тряслась. Тем не менее, в груди уже разгоралось любопытство. Максиму не терпелось посмотреть другие сообщения форума. На этой страничке их оказалось всего два, включая сообщение незнакомца. Максим прочитал первое сообщение и ничего не понял. Сообщение было таким. Илья, ты правильно все сделал, но учти, твои действия должны идти в русле потока силы. Если ты вывалишься из него, цепочка не сложится. Поэтому внимательно отслеживай событийный ряд. Фиксируя события, нужно тебе масти. Этим ты удержишь цепочку в границах потока. Текущая страница была восьмой. Возможно, что-то дадут страницы предыдущие. Увы, просмотреть их Максим не смог. При попытке перейти на другие страницы, появилось предложение ввести пароль. Максим запоздало вспомнил, что незнакомец успел заблокировать ник. Это и мешало теперь Максиму просмотреть остальные странички. Пароля Максим не знал. Все оставшееся время он напрасно старался проникнуть в тайне незнакомца и его друзей. Однако все его ухищения ни к чему не привели. Увы, в компьютерных делах Максим был новичком и не имел нужного в данной ситуации опыта. Единственное, что ему оставалось, это переписать адрес форума. Максим надеялся, что дома как-нибудь во всем этом разберется. Перед тем как уйти, время работы в сети заканчивалось. Максим стер из журнала ссылку на заинтересовавший его форум, не желая, чтобы она попадалась кому-нибудь на глаза. На улице все так же дул ветер. Натянув шапочку так, чтобы закрывала уши, Максим перекинул через плечо ремень сумки и побрел к вокзалу, не переставая размышлять об увиденном. Во всем, то, что произошло, чувствовалось дыхание тайны, и ключ к этим тайнам в виде записанного в блокноте адреса интернет-форума, лежал у него в кармане. Дорога домой заняла почти трое суток. У Максима было время как следует все обдумать. Теперь он понимал, что действительно столкнулся с чем-то сверхъестественным. Все попытки Максима найти исчезновению незнакомца какое-то разумное объяснение не выдерживали никакой критики. Да, можно было успокоить ту девушку, сказав, что этот странный человек просто вышел, а его исчезновение оказалось обманом зрения. Но обманывать себя Максим не мог. Незнакомец исчез прямо на глазах, и чем ближе Максим подъезжал к дому, тем сильнее разгоралось его любопытство.